страх. Пока Лазарус, пританцовывая, вел их между водоемами с кувшинками, Афелия хранила молчание. Она прижимала книгу «Явлали и дуаль к животу», пытаясь заглушить его урчание. Несмотря на теплый ночной воздух, ей казалось, что кровь у нее в жилах превратилась в лед. Шарф, почувствовав страх девушки, плотно обмотался вокруг ее шеи, хотя она старалась не подавать вида, что напугана. Торн, погруженный в собственные мысли, шел, опираясь на трость, стучавшую уже совершенно по-иному. Офелии хотелось крикнуть ему, что убийца здесь, рядом с ними, но таким образом она лишь ускорила бы их гибель. Нет, она обязана держать в узде свои нервы, смотреть прямо перед собой, не вызывать подозрений. У нее в голове постепенно складывался план, безрассудный, приблизительный, но все же план. «С вами все в порядке, мисс?» — вежливо спросил Амбруаз. Управляя своим креслом, он старался постоянно находиться справа от Офелии. Его кроткий взгляд, обращенный к девушке, словно вымаливал у нее прощение. Она ограничилась кивком. Лазарус в припрыжку поднимался по лестнице на террасу, полы его плаща хлопали на ветру, словно крылья. Торн тяжелым шагом следовал за путешественником, ступенька за ступенькой, не в силах полностью согнуть колено в стальном обхвате. За ним шла Офелия. На террасу вела только лестница, но не пандус, и Амбруас не смог дальше сопровождать их. Когда Офелия, стоя на верхней ступеньке, в последний раз обернулась к нему, деревянное кресло и смуглое лицо юноши уже были неразличимы во мраке, только белые одежды выдавали его присутствие, словно в воздухе парил призрак. Офелия истово надеялась, что ее план сработает. На мраморной террасе ждал лазарустат. В свете уличных фонарей летательный аппарат с пропеллером и узким металлическим корпусом напоминал гигантскую стрекозу. Уолтер устанавливал трап. Мощный поток воздуха из лопастей пропеллера хлестнул Офелию по щекам и разметал ее кудри. Собрав все свое мужество, она набрала в грудь побольше воздуха и протянула эру чудес в сторону, направлявшемуся к трапу. «Вы полетите один, а я подожду здесь», — произнесла она громко, стараясь перекричать гул пропеллера. «Истина, которую мы открыли, возможно, вовсе не та, которую хотят найти генеалогисты. Это неважно. Я выполнил условия контракта». Забирая в Афелии книгу, Торн устремил на девушку острый взгляд и властно задержал ее руку в своей. Ветер трепал его волосы, отчего он выглядел менее уверенным в себе, чем прежде. «Почему вы не хотите лететь со мной в мемориал?» — спросил он. С первой минуты прибытия на Вавилон Афелия постоянно громоздила одну ложь на другую, чаще всего по необходимости, а иногда потому, что так было проще. В мире существовал всего один человек, с которым она всегда хотела быть кристально честной, и в эту минуту перед ней стоял именно он. Но девушка безостенчиво солгала ему прямо в глаза. «Я хочу поговорить с Амбруазом. Нам нужно кое-что прояснить. Да и зачем мне лететь? Вы ведь вряд ли собираетесь представить меня генеалогистом». Торн еще сильнее сжал ее руку. Неужели он подозревает, что она что-то скрыла от него? Тогда будьте в доме Лазаруса до моего возвращения. Смерть настигала людей только потому, что они слишком близко подобрались к этой тайне, а мы стали ее обладателями. Офелии стоило огромного труда смолчать под его стальным взглядом. и хотелось умолять Торна остаться с ней здесь, на террасе, но если сейчас она себя выдаст им обоим грозит ужасная смерть. Девушка знала, есть только одно решение, способное остановить убийцу, поэтому она должна поговорить с ним наедине. Иофилия нашла в себе силы улыбнуться Торну. «Я никуда отсюда не двинусь». Скрипя сердце, Торн отпустил ее руку, оставив себе книгу. Когда он поднимался по трапу, Девушке пришлось сделать над собой неимоверные усилия, чтобы не побежать за ним. Лазарус бросился к руке Офелии, повисшей в воздухе, и со смехом пожал ее. «Я страшно рад, что вы остаетесь, юной леди!» «Мне пока не удастся вернуться к нашему разговору, ибо и сегодняшней ночью, и в ближайшие недели я очень занят, но вы чувствуете себя здесь как дома. Желаю вам удачи в поисках другого», — шепнул он девушке на ухо. «Только не доверяйте своим глазам, когда будете искать его. Никто не знает, на кого он похож и в каком виде предстанет перед вами, и вот...» «Если позволите, последний совет. Прислушивайтесь к эху. Эхо — ключ ко всему». И Лазарус помчался по террасе к своему аппарату. Его белый цилиндр, попав в струю воздуха, гонимого лопастями, взлетел к звездам. Офелия не слышала наставлений путешественника. «Дай ему лететь вместе с книгой!» — шептала она ветру, пока Лазарус поднимался по трапу. «Ведь ему нужна только я, верно?» Она по-прежнему ощущала его присутствие. Не будь у нее памяти евлалии, афилия, возможно, никогда бы не заметила его. Лопасти завертелись еще быстрее, Лазарустат поднялся в воздух и вскоре растаял в ночной мгле. Теперь Торну ничего не грозило. В наступившей тишине снова задол застонал ветер. Офелия с трудом двигалась вперед, затем решительно обернулась. Фонари на террасе, вокруг которых роились комары, вдвое увеличивали тень человека, следовавшего за ней по пятам. В первый раз начала вечера девушка отчетливо видела его, несмотря на густую гриву волос, кустистые брови и бороду — но даже сейчас она не могла поверить, что старый, с виду совершенно безобидный уборщик мог наводить страх на стольких людей. Ведь этот ты отодвинул засов на двери в тот вечер, когда меня заперли в комнате с мусоросжигателем». Невозмутимо произнесла Офелия, хотя внутри у нее все кипело. Уборщик не ответил. Косматая грива, борода и усы так надежно скрывали лицо старика, что невозможно было определить его выражение. «Ты был всюду и всегда», — упрямо продолжала Офелия. «Был, когда мне угрожал бесстрашный, когда меня шантажировала медиана. Ты защитил меня, и не только меня, но и мои сочинения», — произнесла она, сделав ударение на слове «мои». Ты наказал профессора Вольфа за то, что тот стащил одну из моих книг, а мисс Сайленс — за то, что она уничтожила их почти все. При этих словах, тущая фигура старика, который без своей метлы, казалось, с трудом сохранял равновесие, медленно распрямилась. У Афелии взмокла спина от пота. Согласно ее плану, она намеревалась предстать перед ним, как воплощение явлали и дуальф. Он путал ее с Евлалей. Она это знала, ибо при виде ее и Фарук, и Полукс, возможно, даже Елена и Артемида начинали кого-то безуспешно вспоминать. «Другой», — сказала Медиана, — «есть кто-то другой». «Ты ведь еще и дух семьи», — смело заявила Офеля, — «дух семьи из мрака, неведомый миру, потому что у тебя совсем другая роль». Ты защищаешь мою школу, защищаешь мои книги. Старик не шевелился, застыв, словно каменная статуя. Но афилия обольщалась. Хищные звери часто замирают, прежде чем броситься на добычу. — Я дала тебе обоюдоострое оружие, — продолжала она ровным тоном. — Способность внушать ей безграничный страх и полнейшее равнодушие. Это тяжкое бремя я заставляла тебя нести на протяжении веков. Обреченный на небытие, для всех других людей ты существуешь только как чувство страха. Офелия изрекала истину, уже известной старому уборщику, и чувствовала, как в нем рождаются колебания. Девушке нужно было убедить его, убедить саму себя, что в этот момент она является явлалией, и только явлалией. Когда уборщик медленно двинулся вперед, накрывая ее своей тенью, Офелия собрала волю в кулак и не отступила. Внезапно она почувствовала, как ей тесно в собственном теле. Девушка хотела размотать шарф, который, встревожившись, чуть не задушил ее, но ей удалось лишь слабо пошевелить пальцами. Если она немедленно не успокоится, этот дух семьи уморит ее страхом, даже не прибегнув к своей власти. «Мне очень жаль», — тихо обратилась к нему Офелия, — «ты так долго жил один. Ты больше не обязан ничего делать для меня. Школы, которую мы знали, больше нет. Твои братья и сестры уже выросли. Мои книги не стоят того, чтобы из-за них убивать друг друга. Все, что когда-то считалось важным, теперь не имеет никакого значения. Ты должен начать делать что-то новое, понимаешь?» Ей показалось, что сквозь пряди волос, не спадавших на лицо старого уборщика, она разглядела мелькнувшую в его глазах искру. Но, возможно, это была всего лишь игра света и воображения. Медленно сделав два широченных шага, уборщик преодолел разделявшие их расстояние, И, словно огромное присмыкающееся позвонок за позвонком стал клониться вперед до тех пор, пока его спина не образовала горб, совершенно невозможной с точки зрения человеческой анатомии. Нелепая. Заросшее волосами лицо находилось теперь так близко от лица фелии, что она должна была бы почувствовать дыхание старика, но она не ощутила ни единого дуновения — Уборщик не дышал, так что скрывалось за его бородой, что пряталось под кустистыми бровями? Одно неловкое движение могло стать поводом к нападению. Изогнувшись так, что у любого человека на его месте давно бы переломались все кости, старый уборщик вплотную придвинулся к Афелии и замер. Потом поднял свою длинную тощую руку и костлявой, как у скелета, дланью откинул волосы с лица. Блеск, замеченный Офелией, происходил не от взгляда, а от алюминиевой пластинки, сверкавшей посреди его лба. На ней виднелась надпись, выгравированная крошечными, едва различимыми в свете фонарей буквами. Приглядевшись, девушка узнала их, хотя и не могла прочесть — Память Евлалии не стремилась удерживать детали, но одно ей стало ясно. Это те же знаки, при помощи которых в книгах духов семей зашифрованы свойства и причины их существования. Надпись, разумеется, была не так сложна, как книга, что и объясняла незатейливое поведение старого уборщика. Тем не менее, она наделяла его живительной силой. И пока Фелия размышляла... Почему он решил продемонстрировать ее, старик постучал по пластине. «Хочешь, я ее сниму?» Офелия вновь обрела голос. Она знала, что это древнее существо уничтожило многих, но не чувствовала в себе ни сил, ни права умертвить его. Несмотря на терзавший ее страх, она считала себя в ответе за него — Утратив свою двойственность и став Богом, и Влалия больше не интересовалась его судьбой. Но если Афелия по той или иной причине унаследовала часть ее памяти, разве не унаследовала она и часть ее вины? Мисофелия, это вы? Так вы не улетели вместе с моим отцом, неожиданно прозвучал удивленный голос Бруаза. Услышав свое имя, Офелия непроизвольно повернула голову в сторону лестницы. Движение заняло долю секунды, однако, подняв взгляд на старого уборщика, она поняла, что выдала себя и утратила с ним контакт. Продолжая сверх всякой меры наклоняться вперед, он еще выше приподнял свои космы. Атмосфера вокруг него внезапно начала сгущаться. «Пора бежать», — поняла Офелия, или звать на помощь». Тем не менее, она не сделала ни того, ни другого. Ее ноги как будто увязли в мрамори террасы. Каждый вдох казался глотком болотной воды, тело не слушалось, внутренние органы смешались в беспорядке, и каждая их клеточка издавала отчаянные, безмолвные вопли. Никогда, даже в изоляре, Офилия не чувствовала себя настолько одинокой, словно безжалостные ножницы перерезали связь, соединявшую ее со всем добрым и прекрасным в этом мире. Даже шарф, повис на шее мертвым грузом, точно никогда не обладал душой. Бездонные глубины ужаса открылись ей. Жуткий страх забегал мурашками по ее телу, заполнил все кровеносные сосуды, все внутренности, и... Раздался взрыв. Спустя мгновение девушка поняла, что взрыв произошел не в ней а снаружи. Несмотря на парализованные мышцы, на сведенный судорогой желудок, она сумела заглянуть в лицо стоявшего перед ней старого уборщика. Вместо пластины у него во лбу зияла огромная дыра. Дыра, откуда не пролилось ни капли крови. Уборщик по-прежнему стоял в своей нелепой позе, но миг спустя он рухнул, подобно сломанной марионетке на мрамор террасы. Мертвый. У Афелии подкосились ноги. Скорчившись, она исторгла выпитый чай и только потом нашла в себе силы повернуться к тому, кто спас ей жизнь. На перилах болюстрады сидела тень, сжимавшая в руке охотничье ружье. Она была такая маленькая и щуплая, что Афелия сначала приняла ее за обезьянку, но когда тень распрямилась, она увидела мальчика в набедренной повязке. Сын бесстрашного и почти безупречного. Не сказав ни слова, он повернулся и бесшумно нырнул в кусты. «Мисс Афелия!» — раздался встревоженный голос Амбруаза. «Что там за шум? Вы не ранены?» Афелия смотрела на труп старого уборщика, на дыру у него во лбу. Тело неуклонно таяло, с каждой секундой становясь все более прозрачным, и вскоре сквозь него уже проглядывал мрамор, на котором оно лежало — а спустя несколько мгновений оно и вовсе исчезло, как будто его и не было. — У меня всё в порядке, — отозвалась, наконец, Афелия. Никогда еще она не произносила эти слова с таким огромным облегчением.